Я думал, что это только лишняя обуза, а дорога и так тяжела. Когда ты ушла искать его после переправы через сестру, я был просто вне себя от бешенства. Мысль о том, что ты подвергаешься опасности ради животного, приводила меня в неистовство. Шандалар обхватил голову волка и посмотрел ему прямо в глаза. — Волк, обещаю, что никогда не брошу тебя. Я готов отдать жизнь за тебя, удивительный ты славный зверь. Волк облизал Джандалару шею. Лицо и затем ласково подкусил его. Волк испытывал к Джандалару такие же чувства, как и Кейли. Он удовлетворенно ворчал от внимания и расположения к нему этих двух людей. Люди со священным трепетом смотрели, как мужчина подставил горло волку. Только что они видели, как этот волк вонзил клыки в горло оторо и убил ее. Поступок Джандалара свидетельствовал о его невообразимо огромной власти над духом животного. Джандалар и Эйла встали. Толпа с трепетом смотрела на них, не зная, что произойдет дальше. Кое-кто поглядывал на Шармуну. Та подошла к гостям. «Наконец мы свободны!» Эйла улыбнулась, заметив беспокойство женщины по поводу волка. «Волк не тронет тебя. Он напал, чтобы защитить меня!» Шармуна заметила, что Эйла не переводит слово «волк» на язык Зеландонии, Слово использовалось как имя собственное. Не случайно, что ее смерть связана с волком? Я знала, что вы явились сюда с особой целью. Мы больше не пленники ее безумия, но что нам нужно делать? Вопрос был риторическим, обращенным скорее к себе, чем к окружающим. Эйла посмотрела вниз на тело женщины, которая всего лишь за несколько мгновений перед этим была полна жестокости и злобы, И вдруг осознала, какой хрупкой является жизнь. Если бы не волк, она сама бы могла лежать вот так на земле. Ее передернуло от этой мысли. «Надо отнести эту женщину и приготовить все для похорон», сказала она на языке той так, чтобы поняла побольше людей. «Разве она заслуживает похорон? Почему не бросить ее от тела на съедение пожирателям падали?» крикнул какой-то мужчина. «Кто сказал это?» – спросила Эйла. Не очень решительно человек выступил вперед. «Меня зовут Аламан». Эйла кивнула. «У тебя есть право так думать, Аламан». «Но таро стала такой, потому что так поступали с ней. Зло в ее душе готово продолжать жить, и ты останешься с ним один на один. Оставь это, не позволяя своему праведному гневу завести тебя в ловушку, которую устроил ее беспокойный дух». Пора разорвать порочный круг, от Тароа была человеком, похоронить ее, ее доброжелательно и с достоинством, которое она не смогла обрести в жизни, и пусть ее душа отдохнет. Джандалар поделился ее ответу, похожему на тот, что дал бы умудренной зеландони Оламан неохотно кивнул в знак согласия, но кто будет хоронить ее, кто приготовит ее, у нее нет родственников. Это долг той, кто служит матери, сказала Шармуна. Возможно, помогут те, кто шел с ней рядом по жизни. Эйла видела, что Шармуне не справится с этим в одиночку. Все посмотрели на Ипадоа и волчиц, которые сгрудились вместе, как бы ища поддержки и пусть сопроводят ее и в другой мир послышался мужской голос раздались крики одобрения и подо размахивая копьем для лучшего упора расставила ноги пошире вдруг одна из волчиц отошла от группы я никогда не хотела быть волчицей я просто хотела научиться охотиться чтобы не умереть с голоду и подо посмотрела на нее но молодая женщина ответила ей решительным взглядом пусть и подо узнает что такое голод опять прозвучал мужской голос пусть поживет без пищи пока не достигнет другого мира и душа ее тоже будет голодной толпа стала надвигаться на охотниц и настоявшую рядом эйлу волк Угрожающее зарычал. Жандалар встал на колени, чтобы успокоить его, и это движение своеобразно подействовало на людей. Они попятились, глядя на женщину и зверя с благоговейным трепетом. Эйла не стала спрашивать, кто высказался последним. «Духа Таро все еще бродится, нас призывая к исступлению и мести. Но Ипадоа должна поплатиться за зло, которое она принесла людям». Мать кого вышла вперед. Ее юная беременная дочь стояла чуть позади нее, придавая ей сил. Джандалар шагнул к Кейле. Он тоже полагал, что у женщины есть право потребовать возмездия за смерть сына. Он посмотрел на Шармуну, которая должна была ответить, но та ждала Кавоа. Что скажет Эйла? «Женщина, которая убила твоего сына, уже на пути в иной мир», — сказала Эйла. Но Ипадоа должна заплатить за зло, сотворенное ею. Этого недостаточно. Как насчет двух искалеченных мальчиков? и Ибулан отступил в сторону, чтобы Эйла увидела двух подростков, прислонившихся смертельно бледному старику. Эйла просто испугалась при виде этого человека. На мгновение ей показалось, что перед ней стоит Креп, хотя этот был высоким и худым, а Мок-Ур-клана коренастым и крепким. У него было такое же четко вырезанное лицо и такие же глаза, полное сострадание и чувство собственного достоинства, он невольно внушал к себе уважение. Вначале Эйла хотела, как было принято в клане, сесть у его ног в знак уважения и ждать, когда он придронется к ее плечу, но тут же поняла, что ее поняли бы неверно, она решила совершить необходимый ритуал,